Он отметил про себя, что нужно будет поторопиться с назначением похоронной команды для очистки дороги от трупов. Близилась ночь, а с нею и угроза нападения. В темноте, сидя в медленно продвигавшемся вперед джипе, Камингс чувствовал себя как бы подвешенным в воздухе. Непрерывный гул работающего двигателя, никем не нарушаемое молчание и приглушенный шорох, отяжелевший от влаги растительности, Казалось, приостановили все функции в его организме, кроме одной усиленной, абсорбирующей работы мозга. Отключившись от всего окружающего, Камингс напряженно обдумывал прошедшие события и возможные последствия. Буря с ливнем пронеслась над островом с удивительной быстротой сразу после наступления японцев. За 10 минут до начала проливного дождя Камингс получил донесение из штаба 2-го батальона о том, что противник ведет интенсивный обстрел оборонительных позиций батальона. Затем телефонная связь прервалась из-за повреждений, причиненных штормовым ветром. Штаб Камингса оказался в бездействии. Радиосвязь вышла из строя. Генерал не имел никакого представления о положении дел на линии фронта. К настоящему времени Хатчингс Возможно, уже отвел второй батальон назад. Японцы, продвигавшиеся вперед с безумным отчаянием под бурии, бури, могли прорвать американскую линию фронта во многих местах. В условиях, когда войска лишены связи и не получают никаких приказов из штаба, может произойти бог знает что. Если бы только у штабной батареи осталась связь с передовыми частями, Хорошо еще, что два дня назад Каммингс направил во второй батальон 12 танков. Сегодня по такой дороге они туда не прошли бы. Правда, по этой же причине они вообще сегодня не смогут двигаться. Но зато, если необходимо, опираясь на них, можно создать оборонительные позиции. Вполне возможно, что сейчас там творится невообразимый хаос. К завтрашнему дню... Вся линия фронта может превратиться в ряд изолированных друг от друга оборонительных пунктов. И генерал ничего не сможет предпринять, пока не будет установлена телефонная связь. Может произойти что угодно. Через два дня он, возможно, окажется вынужденным отступить со своими частями туда, откуда начал разворачивать линию фронта влево. Как только они доберутся до места, с которого возможна телефонная связь, Генерал тотчас начнет отдавать распоряжения. Он перебирал в уме всех строевых офицеров, припоминал их индивидуальные особенности и отличительные черты характера, если таковые имелись, вспоминал об отдельных ротах и даже взводах. Будучи одаренным отличной памятью, он вспомнил множество подобных случаев в прошлом и четко представил себе численный состав подразделений. Он хорошо знал, в каком месте на Анапопее находится каждое орудие, каждый толковый офицер или солдат. Все это вихрем пронеслось в его голове. Он был сейчас предельно собранным, его мозг сосредоточенно работал в главном направлении. Он был уверен, что когда потребуется предшествующий опыт и знания, помогут ему правильно реагировать на события и принимать нужные решения. Если он будет внутренне собранным, Интуиция его не подведет. Однако наряду со всем этим Каммингс испытывал самое элементарное чувство злости. Прошедшая буря крайне расстроила его. Время от времени генерал охватывало острое раздражение, и это мешало ему сосредоточиться на главном. «Не сообщить ни одного слова о такой буре», — недовольно ворчал он себе под нос. «Метеорологическая служба бездействует». Впрочем, в армии, наверное, знали о надвигавшемся шторме, но мне об этом не сообщили. Никакого предупреждения о плохой погоде, ни одного слова. Какую же они допустили ошибку? Или, может быть, это вовсе и не ошибка, а сделано намеренно? Может быть, кто-то пытается совать мне палки в колеса? В этот момент шофер резко повернул Двигатель заглох, и джип застрял в колее. Камингс повернулся. Он готов был застрелить допустившего такую оплошность солдата, но сдержался и вместо этого пробормотал. — Давай, давай, сынок, выбирайся отсюда, времени терять нельзя. Водитель включил двигатель, нажал на газ, и, к счастью, машина не подвела. Они продолжали двигаться вперед. Штабной бивак был совершенно разрушен. Это злило Каминкса больше всего. Его, конечно, очень беспокоила и угрожающая дивизия опасность, но она была абстрактной. Беспорядок же, в котором он оставил бивак, действовал на него самым непосредственным образом. Генерала охватило чувство досады и глубокого огорчения, когда он вспомнил, как потоки воды размывали умощенные гравием дорожки, как ветер опрокинул измазал в грязи и взорвал в клочья его палатку. «Сколько труда затрачено впустую!» Эти мысли вызвали у Каммингса новый прилив раздражения и гнева. «Включи-ка лучше фары, сынок», — сказал он водителю. «А то мы будем добираться слишком долго». Если поблизости находились снайперы, ехать с зажженными фарами было все равно, что идти с горящей свечой через лес, полный разбойников. Генерал почувствовал приятное напряжение нервов, опасность всегда действовала на него так, что он начинал остро ощущать важность своей деятельности. А вы, обратился он к Хирну и Далисону, держите под прицелом обе стороны дороги.